Симон Шавру в хурменном синем блейзере сидит на плюшевом носороге, безвольно свесив руки и глядя в пол. Вид вроде бы обычный, но в глазах у него явно плещет река. Я знаю самоубийц. Им ничем нельзя помочь, разве что оттянуть последний час, при этом отравив им существование еще и муками совести, лишь бы наша собственная была чиста. Какой-то малыш четвертый раз спрашивает, сколько стоит игрушечный автомат, и, разозленный молчанием, целится в шавру. Прохожу мимо, не замедлив шага. Парфюмерия начинается за стойкой с велосипедами. Самая популярная секция. Считай меня, здесь трое покупателей. Становлюсь в очередь. Пока кто-то платит за имбирное мыло и крем для загара с защитным фактором «12», Я спокойно рассматриваю цель моего визита. Еще раз здравствуй, Адриэнна. Она сидит в полоборота в стороне, склонившись над учетной книгой, и меня не замечает. Редко бывает, что женщина просто красива, без умысла, без тайны, как бы сама того не желая. Должно быть, натерпелась из-за своей красоты. Утомительно, когда к тебе все время пристают. Многие замуж выходят только для того, чтобы это кончилось». Спокойный, чуть меланхоличный вид такие намеренно подчиняют жизнь однообразным занятиям, в которые можно внутренне не включаться. Мечты о теплых краях, романы про любовь, уютная мансарда, одеяло в цветочек, а может, наоборот, ходят на аэробику или играют по вечерам в волейбол или до изнеможения крутятся на брусьях. Поди узнай с таким-то мужем, Существует тысячи один способ сублимации. Она проверяет счета, пряча под сосредоточенностью внутреннее смятение. Звенит звонок, и тут же его перекрывает оглушительный механический голос. Пустынный магазин оповещают о скором закрытии. Продавщицы покидают свои места, на ходу расстегивая халаты, адрена подводит итог дневных операций, поднимает глаза от книги, смотрит на меня. «Просим пройти к выходу», — разносясь гулким эхом по опустевшим секциям, настаивает голос из динамика. «Я вас слушаю, Мсье. Она очень бледна. Наверное, говорит себе, что где-то меня видела, но не пытается припомнить, где именно. Хорошо. Что я, собственно, здесь делаю? Утешить Адриену? Смыть ее печаль импровизированным праздником? Провести вместе ночь, чтобы облегчить ей бремя уныло-замужества?» И «Этого я хочу по-прежнему. Но как достигнуть цели, я понятия не имею. Я ничего не придумал заранее». «Просим пройти к выходу», — надрывается голос. «Не беспокойтесь», — говорит Адриэнна. «Объявления повторят еще раз десять. Это для инвалидов, чтобы успели выйти». Я киваю. Она не видит меня. Существует отдельно от своих слов. «Последний разговор с покупателем уже в неурочное время». — Лишь бы ненадолго оттянуть встречу с мужем, который так и сидит понуро, на своем плюшевом носороге. — Хотите, духи? — Да, пожалуйста, — шепчу я почти беззвучно, чтобы она переспросила. — Хотя бы одной фразой больше, и на том спасибо. — Увы, она расслышала и сторонится, давая мне видеть ассортимент флаконов и спреев. — Какие именно? — Ваши. — Она и бровью не ведет. — Скучно. Я в сущности не ловелас. Подбираю, что само падает, а трясти деревья не люблю. Ладно, все же попробуем. Пожалуемся на судьбу, разыграем комедию, превратимся на время в другого человека. Я наклоняюсь к ее плечу, вдыхаю аромат, бесцветным тоном роняю. «Мисс Диор». Тут она улыбается. «Невольно. Не мне». «Вы знаток». «Конечно. Убогий трюк. и комивая жор». Грустные взоры, язык без костей. Адрена подходит к стеллажу с дёровской продукцией. «Большой флакон?» «Пятнадцать литров». Она оборачивается, скинутые брови, приоткрытый рот. «Счёт в мою пользу». «Объясняю. Сегодня ведь у нас пятнадцатая, верно?» Она неуверенно кивает. «Я достаю бумажник. Кажется, столько?» Она смазывает эффект, отрицательно качнув головой. Нет, на этот товар до субботы действует скидка. С серьезным выражением лица пересчитывает деньги, придвигает ко мне несколько банкнот. Счет сравнялся. Заказывайте доставку? Да. Для этого мне нужен ваш адрес. У меня снова больше. Тут я хлопаю себя по лбу. Как я мог забыть? Улица Союзников, 20, Адриэн на Шавру. Приложите, пожалуйста, свою карточку. Выводя адрес на визитке... Чувствую на себе ее взгляд. «Ага, я поставил Адриэну в тупик. Что прикажете делать с этим небритым молодцом, отпрыском богатого семейства, ищущим развлечений, патентованным обольстителем? Осадить его, поднять насмех или вспылить, хотя он этого, похоже, и добивается? На мгновение заслоняя карточку, передо мной всплывает лицо брата. Приятно думать, что в иных ситуациях он меня стыдится». В этом я нахожу для себя оправдание. Я написал «Полночь, гостиницы Софетель». Протягивая приглашение, она не берет. Я улыбаюсь, произношу жалобным, почти пародийным тоном. Вот что значит быть робким. Это придает особую наглость. Она вздыхает, но только вздыхает, не более. По глазам видно, что меня для нее просто не существует. Но она так измучена, так беспомощна, так печальна. Только рисовка тривиального сердцееда могла хоть как-то привлечь ее внимание в этот вечер. Все-таки я не лишен чутья. Просим пройти к вы. Голос растворяется в невнятном громыхании. Потом снова звенит звонок. «Я замужем, месье», — мягко предупреждает Адриена. «Не потому, что она замужем, а потому, что я покупатель». «Разумеется». Иначе я бы себе и не позволил. Она выдерживает мой взгляд. Зубы стиснуты, побелевшие пальцы вцепились в край прилавка. Я ногтем подталкиваю к ней свое приглашение, ободряюще кивая.